Очень правильно также развита известная постепенность в душевных страданиях преступника. Сперва Раскольников совершенно подавлен случившимся и даже заболевает. Первая его попытка сойтись с живыми людьми, свидание с Разумихиным просто ошеломляет его. Поднимаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, В одно мгновение догадался он уже на опыте, что всего менее расположен в эту минуту сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было на свете. Он уходит, не владея собою. Точно так первые муки от боязни подавляют его. Они разрешаются страшным, томительным сновидением, удивительные две страницы, после которого Раскольников заболевает.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 Сначала он еще чувствует порывы радости, когда страх, нагнанный какой-нибудь случайностью, отлегает вдруг от сердца, или когда ему удастся сблизиться с другими людьми и почувствовать себя все еще человеком. Но потом эти колебания исчезают. «Какая-то особенная тоска, — рассказывает автор, — начала сказываться ему в последнее время».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 Можно заметить, хотя право в подобных вещах трудно полагаться на собственное суждение и лучше довериться проницательности художника, что в душе Раскольникова сверх страха и боли должна бы еще занимать большое место третья тема – воспоминание о преступлении. Воображение и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться к картине страшного дела. Чтобы пояснить свою мысль, припомним превосходное описание преступления в романе Диккенса «Наш общий друг». Учитель Брадли Гетстон убивает Евгения Рейборна. Состояние убийцы тотчас после преступления и избавления от опасности описывается так. «Он находился в том состоянии духа, которое тяжелее и мучительнее угрызение совести». В нем угрызений совести не было, но злодей, который может отстранить от себя этого мстителя, не в состоянии избежать более медленной пытки, состоящей в беспрерывной переделке своего злодеяния и переделке его все с большим и большим успехом. В оправдательных показаниях и в притворных сознаниях убийц, карающую тень этой пытки, можно проследить в каждой говоримой лжи. Если бы я сделал это, как показывают, можно ли вообразить, чтобы я сделал такую-то ошибку? Если бы я сделал это, как показывают, неужели я оставил бы незамкнутую эту лазейку, которую ложный и злонамеренный свидетель так бесчестно выставляет против меня? Состояние злодея беспрерывно открывающего слабые места в своем преступлении, старающегося укрепить их, когда сделанного дела уже нельзя изменить, есть такое состояние, которое усиливает тяжесть преступления тем, что заставляет совершать его тысячу раз вместо одного. Но это в то же время и такое состояние, которое в натурах злобных и нераскаянных карает преступление самым тяжким наказанием. Брадли спешил вперед, тяжко прикованный к идее своей ненависти и своего мщения, и все думал, что он мог бы удовлетворить то и другое многими способами, гораздо более успешными в сравнении с тем, что он сделал». Орудие могло быть лучше, место и час могли быть лучше выбраны. Ударить человека сзади в темноте на окраине реки – дело довольно ловкое, но следовало бы тотчас же лишить его возможности защищаться. А вместо того он успел обернуться и схватить своего противника. И потому, чтобы покончить с ним, прежде чем явилась какая-нибудь случайная помощь, пришлось отделаться от него, поспешно столкнув его в реку, прежде чем жизнь была окончательно выбита из него